Стакан воды. Представление началось, едва вспотевшая в склокоченное после ковидных адресов, доползла до пятого этажа и открыла дверь. В коридоре выстроилась когорта: четыре или пять человек. Все серьезные аки-прокуроры, все в костюмах и маленьких черных платьях. Здравствуйте, Мария Александровна, вежливо проговорил один из людей в Черном. Меня зовут Акаки Мдонтович. Ну, началось, подумала я, предчувствуя трендец, а вслух произнесла. Приятно познакомиться. Это Стелла Дармидонтовна. Как заведенный механизм ровно и спокойно продолжала Каки. Моя сестра. Это Алиса Дюфалаковна, моя жена. Это Масрурбек Сулейман Оглы, мой сват. А это Василилика Васисуалиевна, наша сиделка и массажист. Угу, кивнула я. И кто же из вас больной? Больная лежит в комнате, ответила Каки. Пойдемте. Сделалось дурно. Отчего-то вспомнилась прокурорская бабушка из соседнего подъезда, что крепко слегла в начале моей участковой карьеры. Большие родственники в ультимативной форме просили приходить на адрес строго раз в неделю, даже в выходные. А я, молодая и запуганная, методом пробы ошибок, выглядывала время, когда с бабушкой оставалась только сиделка, не задающая лишних вопросов. Познакомьтесь. Акакий Дормидонтович распахнул дверь, и взору предстал разобранный диван, с милой пенсионеркой под одеялом. Это наша любимая мама, Таисия Прокофьевна. Странное напряжение витало в воздухе. Натянутые струны эмоций, рассыпавшиеся буквы недосказанных слов, едва слышное перешептывание за спиной. — Ой, вы моя хорошая! Массажистка показательно бросилась к пациентке и принялась мять ее мозолистую стопу. — Давайте ножку потянем. Вот так. — Так что произошло? Спросила я, восхищаясь безупречной актерской игрой присутствующих. «Наша мама была на даче», — вступила Стелла. «Она обычно в деревне живет, а мы все в Москве. У нее в деревне случился инсульт. Когда это произошло?» Люди в черном с сомнением переглянулись, и Акакий, чуть дрожащей рукой, протянул мне выписку из больницы. Я посмотрела анамнез. Что-то не клеилось и не сходилось. В некоторых моментах врача сложно обмануть. «Госпитализирована не в первый день заболевания?» — осторожно спросила я. «Понимаете...» — Стелла опустила глаза. «Она упала в деревню. А уже потом мы начали звонить, а она трубку не брала. Потом? Когда именно она перестала отвечать на звонки? В какой день? Мне нужна четкая дата». «Но она там еще перед этим лежала на полу, и никто ее не замечал». «Сколько лежала? «Бесконечные переглядки». «Так сколько?» — повторила я вопрос. — Где-то неделю. Я вовремя подобрала глазные яблоки, помешав им вывалиться на пол. Пришла пора осматривать бабулю. — Как вас зовут? — Дармидонтовна Таисия Прокофьевна. Без запинки чисто ответила пациентка. — Когда и где вы родились? — 30 марта 1953 года, в селе Шаренгуши. — Какой сегодня день? — Кажется, 25 октября. — Вы знаете всех этих людей? «Конечно, доктор, я всех знаю и помню. У меня только левая сторона не работает». Посомневавшись и подумав, я назначила пару препаратов без доказанной эффективности в инъекционной форме. В виде доказательной медицине и ее фишках я тогда слыхать не слыхала. «Э-э, инъекции не нужно», — прервала меня Стелла. «Просто не нужно». «Но с ней ведь будет сиделка», — переспросила я. «Она не умеет колоть». Тогда я попрошу свою медсестру». Когорта многочисленных заботливых родственников странно переглянулась. «Нет, не нужно», — неуверенным тоном подытожили они. Марлезонский балет только начинался. «Нам надо с вами поговорить», — полушепотом отозвала меня Стелла, едва я вышла из комнаты, и потащила на кухню. Люди в черном, резко растерявшие было и и уверенность, шатались по замкнутому пространству, как курсирующие военные корабли. Напряжение вокруг сделалось невыносимым. Тишина звенела. «Нам нужно направление от вас», — проговорила Стелла, — в хоспис. «Вот тебе и хэппи-энд». «Это вы что, ее в хоспис собрались?» Слишком громко удивилась я. «Тише, она не знает». «Но она же в здравом уме», — продолжала я офигевать. «И не старая еще». «Да тише вы, нам в Москву ехать надо, а там ипотека с кредитами. Сиделку не потянем». Ее ведь вполне реально восстановить. Кто тут с ней будет-то?» Повисла гнетущая тишина. «Кто я, собственно, чтобы осуждать чужие моральные устои и чужие привычки жить?» «Хоспис — это не дело одного дня. Все равно возражаю я. Есть перечень анализов, которые надо собрать. Плюс для пациентки должно быть место. Мы уже договорились обо всем. Только направление нужно. Завтра оценщики придут оценивать квартиру». Таисия Прокофьевна умерла в хосписе спустя месяц. Квартиру успешно продали. Правило «стакан воды», который должны принести, когда ты станешь старым и немощным, работает не всегда. Некоторые умирают в одиночестве, несмотря на многодетность. А бездетных порой до последнего поддерживают родные и друзья. Может, нет его вовсе, правило этого.